Глава пятая. Мы, наверное, сейчас выглядели не хуже гномов. Некоторое время обе привыкали к мысли, что нас посетил дядя Даррен, без предупреждений, гонцов или как у них тут принято. Он обращался и к принцессе тоже, но взгляд его разгуливал исключительно по мне, как будто в зеркале не насмотрелся. Эмилия же смешно округляла на меня глаза и явно пыталась дать понять, Подтолкнуть к определенным действиям, только вот каким. Я не имела представления, о чем с этим видным мужиком договаривалась маменька королева. И главное, что этот грозный карб так ну хватит, это не смешно от нее хотел. Виктория, Монами, вы, пожалуй, переволновались, и вот-вот разбудите малыша. Пойдемте в вашу спальню. Он проворковал это так убедительно, что я даже сделала шаг в его сторону. «Я переведу зеркало в режим расслабления. Зря мы перестали им активно пользоваться. Связь между нами восстановится. Вы больше не будете отвлекаться на разные глупости. Ваше стремление держать гномов в узде похвально, но вы себя загубите. Семья превыше всего». «Мона, кто? У королевы с ним что-то было?» Его голос звучал все так же ласково и обволакивающе, но смысл до меня наконец дошел. Даррен даже не пытался завуалировать угрозу. Он уверен, что управляет Викторией одними только голосовыми модуляциями. При этом я не сомневалась, что останься я наедине с ним и с зеркалом, ничего хорошего не произойдет. Тело вело себя неправильно. Навстречу ему пытались двинуться то голова, то рука, то нога, и только разум Вики Черновой подсказывал, что от дядюшки надо делать ноги, желательно на другой континент. Я такой типаж уже видела в «Игре престолов». Улыбается нежно, а за спиной прячет ошейник с шипами внутрь. «Если не возражаете, я еще немного посижу с ребенком. «Дитя, спящее здоровым сном, для матери лучше любого успокоительного. Да и с Белоснежкой... Ой, простите, Эмилии, мы так душевно обсуждали последние моды, теперь вижу, что мои ночные сорочки ни к чёрту не годятся». Карбюратор почему-то завелся, почти закипел. Не привык брат короля к женским отказам. «Эмилия, кто эта женщина?» — коротко рыкнул он. И при этом довольно тихо. «Действительно, не собирался будить принца. Откуда ты ее притащила? Она может быть опасна, не поддается ментальным приказам, не исключено, что сумасшедшая. Зарежет Лео во сне, и ты будешь виновата». Я непонимающе смотрела на принцессу. Вот как мне тут выжить, если выдала себя дарыну первой же фразой? «Беляна и меня называл отец, иногда дядя». «Только близкий родственник способен видеть второе, магическое имя, данное при рождении», — пробормотала девушка. «Вы его только слегка исказили». Кисти рук она убрала за спину, сжимала и разжимала с такой силой, что они посинели, аж засветились. Мне снова стало её жаль. «Или же тот, кого ты -то собственной магией, намешав кровь в заклинание, притащила из другого мира», припечатал дядька. «Ты убила королеву, чтобы выволочь сюда это нечто. А ведь ее тело еще могло принести пользу. Столько трудов в него было вложено. Я заходил в спальню, там на тарелке сразу два яблочных огрызка». Да, благополучие Виктории его не слишком волновало. «Если бы у меня имелись сомнения, как он на самом деле относится к коронованной невестке, то сейчас бы их не осталось. А вот Беляна-Белоснежка занервничала. Это исключено. В смысле заклинание не должно было ей повредить. Она бы поменялась телами с нужной мне душой. Но королева слишком любила себя, даже угасая. Девушка выставила Нодара на указательный палец, и мне показалось, что на нем горела голубая искра. «Её жалкие последние годы — это полностью твоя вина». И отравленные яблочки она съела не просто так, а потому что не желала завтра лишиться своего статуса и драгоценного зеркала, которое делало ее такой прекрасной. Да она бы без него и дня не протянула. Я заволновалась. Это что получается? Это тело отравлено? И что не так с моей внешностью? Виктория скоро перестанет быть красоткой? Я ее только пугал. признал Даррен. Будто в порыве чувств он приблизился к нам. Она неотделима от зеркала. И убивать ее пока не входило в мои планы, пошли бы слухи. Новости все лучше и лучше. Его темные глаза снова скользнули по моему лицу, обещая и нагоняя страх. Он мягко улыбнулся, словно он уже своего добился. До да чего же симпатичный мерзавец!» наблюдать за таким — одно удовольствие в какой-нибудь турецкой мелодраме. Но вот столкнуться в этой странной реальности... И, кстати, он признал, что его ментальные приказы на меня не действовали. Эмилия вдруг резко поднялась со своего места. «Атакуй!» — воскликнула она. «Медлить нельзя, он сплёл сеть!» Даррен расхохотался. «Ты что, ослепла? В ней же магии нет!» Ресурс настолько отрицательный, что она сократила и без того скудные запасы вики. Девушка свела руки вместе. Ледяные светлячки летели во все стороны, но основной заряд все же устремился к Дарину. Тот отбил их, шутя, и приподнял принцессу в воздухе сантиметров на десять. Он пытался сделать ее неподвижной, как тех гномов, поняла я. Эмилия уже замерла. Сейчас на лице жили только глаза полные отчаяния, а колдун не издавал звуков, не искрил, не надувал щек. Вообще вел себя так, будто ему не составляло никакого труда справиться с кем угодно нужное количество раз. Он упустил только одну деталь — меня. Я успела обойти его сбоку, схватить со столика бюстик бородатого старца, довольно увесистый, и зарядить негодяю в висок — Ловкость рук и никакой магии. Принцессу бросила вниз, но на ногах она устояла. Даррен же, как подрубленный, рухнул на бок, причем на меня. Я увернулась, но слегка замедлила его падение. А жаль. Лео продолжал спать тем же ангельским сном, не подозревая о нашей тихой семейной разборке.